Всю ночь, до самого рассвета, не обой, не Игирим не спали. Это была мучительная, тяжкая и горькая ночь. Ревность и обида глубоко проникли в душу Айгирим, и едва успев остаться наедине с обоем, она открыла ему рану своего сердца, коротко рассказав о том, Что привёз Манас? И рыдала он. Как же это могло быть? Как вы решили собой? повторяла она между судорогами рыданий, сотрясающими всё её тело. Давно ли наш дом показался вам золотым дворцом счастья? А теперь вы сожгли моё сердце. Мне живёт этом больше. Слёзы мои загасили свет этого дома. Нет излечения моей болезни. Не найдёте вы слов, чтобы утешить меня. Лучше молчите. Прошли мои дни. Всю ночь она просидела у нокабая в гостях в рыданиях. Он взволнованно горячо обой пытался объяснить ей, что слова монаса глупой его догадка, ложь. Он успокаивал Айгерим, обнимая её и ловя подцелуями её слёзы. Всё было напрасно. Он с ужасом понял, что никакие его уверения не смогут успокоить её. Ему стало страшно за будущее. Почва заколебалась под ним. Он вдруг увидел тлеющие развалины своего счастья. Он осознавал это с тяжким замеронием в сердце и долго лежал безмолвный и притихший. Наступил бледный рассвет. Айгерим протяжно вздохнула, как умирающий. И глубокая обида непримиренного сердца вырвалась в горьких словах. Ох, пропади она пропадом. Доля несчастной женщины. Прахом развейся. Что остается ей, кроме горючих слез? Да что слезы? Пусть бы они лились у меня не только в эту ночь, а всю жизнь... «Страшно другое. Они смыли в моей душе все дорогое, все, чем была полна она для вас. Теперь ни мне, ни вам не о чем жалеть и не о чем раскаиваться. Молчать я не в силах. У меня никогда не было никакой тайны от вас, не смогу скрыть и сейчас». Нет больше сердца в моём теле. Нет больше огня. Всё погасло, пусто внутри меня. Всех смыли мои слёзы. Казалось, вычислова Эгерим вложила всё горе, накопившееся в её душе. В них звучала безнадёжность, покорность злой судьбе. Не такой знал Абай раньше свою красивую, смелую и годную любимую. То, что она говорила сейчас, звучало как приговор. Она словно причитала по умершему счастью. Абай испуганно приподнялся на локте и взглянув в глаза жены: "Что ты сказала? Откжись за от своих слов". Оставь эти мысли. Моё прошлое чисто перед тобой. Пожалей его. Я верю, что и будущее наше светло. Не жертуй им. Не губи словами нашего счастья. Возьми их назад. Сейчас же возьми назад. Умолял он. В слабом голубоватом свете лицо ее Герим казалось еще бледнее. Ничего не ответив на мольбы Абая, она поднялась с места, на котором просидела всю ночь напролёт, и закутавшись с головой в шелковый чепан, ушла в неоясном полусвете, вся в всяк чёрном, в чёрном горе на сердце. В белой юрте Абай остался один. Проходили дни, но Айдирим не менялась. Вспышка горя перешла в ней в безмолвное оцепенение. Абай ничем не мог рассеять её. Впервые возник между ними холод и не исчезал ей герим была для бая и любимой женой и неоценимым верным другом этот непреодолимый холод возникший между ними мучил его как незаживающая рана как неизлечимая болезнь злая рука коварной сплетни убила их счастье причиной всему была одна дельда В первый раз в жизни Абай понял, что значит каяться в непоправимой ошибке. Зачем я женился на Айгирим, не порвав с дельдой, не отпустив ее? Как я мог это сделать? Чем ли лучше других мужчин, невежественных, тупых, вероломных мужчин? Ну что же? Страдай теперь. Пей горький яд. Ты сам своей рукой влил его в свою жизнь. Пей. Пей теперь. Думал он в отчаянии. Тяжкое сознание своих душевных ошибок всё усиливалось в нём. Охваченный тоской одиночество Абай круглые сутки проводил в юрте за книгами. Они стали необходимы ему как дыхание, как воздух. Он прочел все, что привез из города и отправил Бай Магамбета в город к Кузьмичу. Тот прислал ему полный коржун новых книг. Сама природа, как бы отвечала безрадостному душевному состоянию Абая. Наступила суровая осень. Над джиралы и айкадыком повисла беспросветная ненастия. Дух холодный степной ветер. Длинные ночи были пронизаны сыростью. А улыч и зимовки, были расположены в ущельях Чингиса, прикочевали с летних джайляу на синие пастбище в долину, где находилась стоянка Абая. Они густо расположились в ложбинах ойкодыка и акшукы, богатых травами и обильных ручейками и колодцами. Все старались подкормить скот на зиму. Ау Абай всё лето провёл в полном одиночестве. Сейчас он был окружён множеством вернувшихся сородичей. Снова начались поездки в гости, взаимное угощение. Только Абай и Ерим никуда не ездили. Они не выходили из юрты. Абай как отшельник учёный не поднимал головы от книг. Казалось, осенний холод, охвативший природу, проник и в его душу. Было похоже, что и Абай примирился с судьбой, что и он тоже считает одиночество единственным оставшимся ему уделом, тяжёлой, но уже привычной болезнью. Иногда под вечер он садился на коня и один без всякой цели Обежал по суши со стада, не возвращаясь до наступления полной темноты. Но порой, подъезжая к аулу, он ловил себе на мысли, что в юрте его кто-то ждёт. Но кто? Он пытался ответить себе на это. Мне всё кажется, что кто-то подойдёт, рассеет этот мрак. Затеплит в нем огонек надежды. Кто же это? Кого я жду? Ай, Герим? Может быть, ее сердце вернулось? Может быть, душа ее снова обратилась ко мне, радостная и улыбающаяся? Но тут же он перебивал сам себя. Нет, нет. На это и не похоже. Она не стремится к тому, о чём я мечтаю. Кого же я тогда жду? И вдруг он догадался. "Я ж был", вырвалось у него. "Вот приехал бы я, был бы, побыл бы хоть он со мной в мои печальные дни". В этот хмурый осенний вечер он почувствовал острую тоску по стольким испытанным друзьям. Казалось, он впервые понял и оценил до конца, как дорога ему дружба Ербола. Ведь долгие годы они неразлучно шли по извилистому пути жизни. Вместе терпели и жару, и холод, вместе испытывали своё мужество. Ни разу не омрачили дружба размовкой. Жизнь, пройденная ими, одинаково принадлежала им обоим. Только в последнее время они стали разлучаться на долгую, то зимой, то летом. Когда обои женился на Айгерим, Ербул тоже справил свадьбу со своей Демили. Его сынишка Смогу появился на свет в одно время с Турашиным. Оба изботились о нуждях Ербула не меньше его самого. Долгое время о узербуле во многом зависел от милости сююндика и других сородичей. Теперь он имел хорошее стадо и в кочёвке мог уже не тащиться за улым сююндика. Ербул объединил самостоятельный аул в семь хозяйств, сыродище окружавших светлую пятистворчатую юрту, где жила его семья. И молочного, и тяглового скота у него теперь хватало. Да кроме того, возвращаясь от Атабая после длительной побывки, Ербул всякий раз пригонял подарок друга, то крупный, то мелкий скот. Сейчас, когда Абай так тосковал о нём, Ербо ужил на своей зимовке в Карашуке, оставшись в угарах, чтобы заготовить корм для скота и оборудовать зимовку к холодам. Абай понимал, какие его удерживают там нужды и заботы, и терпеливо пережидал. Он отлично знал, что закончив хозяйственные хлопоты, Ербул приедет тотчас. В своём далёком ущелье в Чингисе Ербул будто почувствовал, что друг его думает о нём и мечтает о его приезде. Однажды вечером, когда в тихой юрте только что зажгли свет и Абай по обыкновению склонился над книгой, дверь быстро открылась. Добрый вечер, раждался звучный и весёлый голос Ербола. Абай вскочил, бросился навстречу другу и крепко обняв его, повёл к почётному месту. Как хорошо, что ты приехал, повторил он. Мне без тебя просто воздуха не хватало. Раздевайся. Садись. Постили корпе и дирим. Дай подушки. Он светился и радовался, как тебёнок. Глядя на то, как он хлопочет вокруг друга, и Ерим рассмеялся, но вновь замкнулась в себе. Их спондилс, как раньше в счастливые дни, обай так же радостный и ласково встречал её даже после одного дня разлуки. И вдруг стала жаль Абая что-то теплое шевельнулось в сердце, но тут же исчезло. Молодое сердце, охваченное ревностью, бывает и мстительным, и несправедливым, и способно принять драгоценность за дешевку. Так и Айгерим радостное оживление Абая при встрече с Ерболом приняла совсем за другое. Ей казалось, что Абай радуется ему не как старому другу, а как свидетелю и соучастнику своей тайны. Раньше она всегда встречала Ербула с такой же искренней радостью, как и Абай. Их дружба она понимала как дополнение и украшение своего счастья. Но сейчас в ней возникло гостее чувство хобы они были связаны с тем, что разделяло её и Абая. Моё несчастье это султанат, думала она. Азербайд был спасегству её встречи с Абаем. Кто знает, какие у них общие тайны? Но всё-таки приезд Ербула рассеял молчаливую тоску давно уже жившую в юрте. Дядя успев выпить кумыса, Ербул принялся за свои шутки. Тараписай, Дирим, готов чай и обед. У меня весь день ничего ворту не было. Как напоили меня до мели чаем в карашуки, так весь день и ехал. А я пока сбегаю на поклон к Дилдже. Это Алшинбаева дочка, завтра же заскрипит этот обиды. Пойдуй, дитя, к нему. Да не таращи ты на меня глаза, принимайся за дело. Он будто в своём ауле обошёл все юрты подряд и, отдав салем старшим, вернулся обратно. Усаживаясь за еду, он сообщил новость. В ауле есть хожи бетился праздник по случаю свадьбы у Митей. Любимец роды, славившаяся и своей красотой, и приветливостью, и своим замечательным пением, поезжала в аулы жениха, дутбая из рода кокше. Действительно, в тот же вечер Аулабай получил приглашение на свадьбу. Женщины уехали с Едирим утром. А к обеду в аул Есхожи въехал и Абай с Ерболом, и Баймагом батыром. Праздник был в разгаре. Все юрты, выставленные для гостей, были переполнены приезжими. Друзья прежде всего зашли в большую юрту и отдали Салем Есхоже пожелав молодым счастья. Тут же их оставили пообедать. Из юрты жениха и его свиты сюда доносились песни девушек, невесток и молодёжи аула. Вдруг какой-то шум и взрывы смеха заглушили песни. Видимо, происходило что-то необычное. Мимо двери большой юрты Бежала молодежь, дети шумели, даже и из пожилых кое-кто участвовал в этой суматохе. Возбужденные голоса слились в общий говор. «Э-э-э, смотрите, сыри идут!» «Откуда они взялись, душа моя? Как они разодеты! Не разберешь мужчины или женщины!» Глядите все в красном, в зеленом. Смотрите, смотрите, вон старший сыри. И домбра у него вся разукрашена. У-у-у, таких сыри мы еще не видели. Детвора с криком и смехом сновала между взрослыми. Шапки-то будто саукелея. «Это не цири, а невесты, а штаны, штаны, точно женские юбки. А вон у того, как бараньи кишки тащатся, вот бы собак на них наускать, потаскали бы за такие штаны». Все вокруг суетилось, кричало, смеялось. «Сау из цири приехали!» сообщали друг другу люди. В юрте, если хожи вместе с другими сидел из гуты. Еретно ему показалось слишком почётным называть ссалу из сыри каких-то неизвестных серванцов, осмелившихся с таким шумом явиться на праздник, потому что он спросил с неудовольствием: "Кто это такие подходят?" Из хожа который, как казалось, знал об этом заранее, объяснил, «Это не чужие. Это все ваш Амир устроил». Абай и Ербол слышали, что несколько молодых джигитов во главе с Амиром разъезжали летом по степи и гостили по аулам, как настоящие сал и сыри. Но до сих пор впечатляют. И никто ещё не называл их так. Друзья вышли посмотреть на выдумки Амира. Большая толпа молодёжи в ярких и пёстрых одеждах шла к трём юртам, поставленным для жениха. Среднее была восьмисторчатое, верхние её кошмы были отделаны узорами из красного и зеленого сукна и оторочены по краям красной каймой. У дверей ее стояли нарядные девушки в собольных шапочках с перьями филина, из-под которых, сверкая, спускались тяжелые шелпы. Среди них была и у Митей, выделявшаяся особенно нарядной одеждой В шапочке из темной выдры, надетой слегка на битрень. Девушка казалась яркой утренней звездой, шел пан, сверкающий среди других. Когда с Сирией приблизились, Умитей повела своих девушек навстречу им. В рядах певцов тоже шли празднично одетые молодые невестки бы могembeч с удивлением воскликнул Там и женщины сыри. Откуда они явились? Ербу уже узнал идущих. Не видишь, что ли? Он наша Айгерим, наверное, и невестки сговорились с ними. Вот выдумщики. Действительно, перед самым приездом этих необычных гостей В свадебный аул прискакали их посыльные, также ярко разодетые юноша с кинжалами, заткнутыми за пояс. Они подняли всю эту суматоху и направили гостям навстречу нарядную толпу невесток, находившихся в юрте жениха. В сери спешились и продолжали торжественное шествие обруку с красавицами. С громкой песней, будто предупреждая аул «вот мы идем», они шли парами под руку с невестками или обнимая их. Впереди шел старший Сыри. Две невестки сопровождали его с двух сторон, положив руки на его плечи. Это был самый взрослый из юношей, высокий и представительный байтас даже домбра его была украшена более пышным пучком перьев филина и бубенчиками будто и она говорила я тоже не простая я са домбра перед началом каждого припева байтас подымал её над головой и потряхивал ею Поэтому знак у вожака все сыри дружно подымали свои разукрашенные домбры и громким хором подхватывали напев жермабес. Абая и Ербола удивило то, что все певцы пели хором. Обычно песню пели одновременно не более двух человек, даже если юрта полна была певцами. Это новшество понравилось друзьям. «Торопись веселиться, тебе двадцать пять, Эти годы к тебе не вернутся опять», — говорила песня. И было похоже, что этот припев, так подходящий к новой выдумке, Множество голосов подымало над толпой молодежи, Как знамя, как клич молодости». Девушки, вышедшие с умитей на встречу гостям, шли к ним с этой же песней. Обе толпы подошли одна к другой и вместе закончили припев. Теперь невестки в белых уборах на головах, шедшие с мужчинами, отступили в задние ряды. Их сменила свита у Митей каждая из девушек взяла подругу одного из сири и, будто со снова подошли две. Умиты пошла рядом с Самиром. Вся толпа двинулась к средней праздничной юрте. Посыльные певцов, спешившись, выбежали перед честьюм, взмахивая своими разукрашенными плетьми. Они разгоняли и теснили детвору и толпу любопытных. Возле свадебных юрт было полно народу. Тут стояли и Абай с его друзьями, и свита жениха, и сваты. Но посыльные не считались ни с кем, кроме своих повелителей Сири. «Посторонись, отойди!» Курж староги, кричали они, разделив толпу на двое, проложили широкий путь к юрте жениха. Когда кто-нибудь выскакивал из рядов, посыльные принимали свирепый вид и угрожающе сверкали глазами, подражая шабарманам. Высокие, как на подбор богатыри, Порой угощали нарушителей установленного ими порядка ударом камчи по ногам или по спине, но это ни в ком не вызывало обиды. Потерпевший с хохотом отбегал в сторону.